Глава 7 Что это было? Новые вводные. «О чем вы так долго беседовали со Второвым? с разбегу выдохнул лорд. «А я только сейчас понял, что фамилии Михаила Ивановича не знал». «Да как-то ни о чем особо. О книгах, о походах», — недоуменно ответил я, слегка опешив от такого напора банкира, обычно спокойного, как Биг Бен. «О каких походах, Дима? Ты в своем уме?» Успокаиваться Серега явно не собирался. «А кто этот мощный старик? Гигант мысли, отец русской демократии?» Я был уверен, что Ильф с Петровым слегка подуспокоит разошедшегося Ланевского, но ни разу не угадал. В его глазах пробудился какой-то первобытный ужас, и он только что рот мне ладонью не зажал. «Так, давай-ка прогуляемся до бара». «Надо присесть и выпить. Наверное, даже не раз», — он говорил отрывисто, явно нервничая. Мы направились в сторону бара возле бассейна, недалеко от ворот. Там как раз было полно свободных мест. За одним столиком сидела пожилая пара, за другим — солидного вида гражданин. Буквально в пяти метрах от цели к нам спешно подошел мужчина, явно за сорок, одетый, как и все здесь, в стиле летний кэжуал. Легкие туфли мягкой кожи, льняные светлые брюки и белая рубашка пола. Но, судя по лицу и осанке, ему из одежды значительно лучше подошел бы кабинет с дубовыми панелями, стол с зеленым сукном и китель шерстяной парадной из сине-чёрного цвета с погонами. По моему твердому убеждению, звезд на погонах должно было быть три. Он пожал протянутую Серёгой руку и повернулся ко мне. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Ни к селу, ни к городу ляпнул я. Ланевский дернулся как от удара и вытаращился на меня так, как будто я затянул арию смейся паяц на поминках или в детском саду во время тихого часа. «И вам доброго здравия, Дмитрий Михайлович!» С выдержкой у товарища было все в порядке, как им и полагается. «Мы знакомы?» «Нет пока, но, полагаю, можем это исправить». До меня начало доходить, что шутка не совсем получилась. Хотя, судя по лицу Серёги, не получилась она абсолютно. «Петров Николай Петрович, со званием вы угадали. Или знали? Откуда, если не секрет, информация?» Еще один на мою голову сегодня, с приветливой улыбкой, в которой опять не задействованы глаза. «Хотите, верьте, хотите нет, Николай Петрович, но просто случайно угадал. «Выправка, стрижка уставная. Я сперва предположил другое звание, но вы так уверенно передвигались с быстрой скоростью, что я решил, нет, не генерал, но наверняка очень близко». «А при чем тут скорость передвижения?» — спросил полковник, но скорее чисто для поддержания разговора. Сергей держался чуть в стороне и, судя по всему, проклинал себя за то, что пригласил меня сюда. Видимо, что-то я опять с непривычки нарушил. А говорил, нету правил особенно. Держи морду кирпичом и не говори лишнего. А, -а, -а так вот где осечка. Да из анекдота того: почему генералы не бегают? Потому что в мирное время это выглядит смешно, а в военное страшно. Отступать было некуда. Видал я таких Николаев Петровичей. Они то, что им надо, вызнают обязательно. У них работа такая. «Действительно, есть такой анекдот». Вроде как он проверял меня, а я молодец, прошел проверку на знание бородатых анекдотов. «А с Михаил Ивановичем вы давно знакомы?» до да минут двадцать, кажется. Может, чуть больше. В библиотеке познакомились. Я искренне старался говорить правду. Но, судя по страдальческому лицу лорда, у которого, кажется, одновременно разыгралась лютая мигрень, открылась язва и разболелись все зубы сразу, «Лучше бы мне было родиться немым». «В библиотеке», — повторил за мной полковник Тоном, которым наверняка надиктовывал протоколы. «Интересно. И о чем беседовали? Если скажете, что обсуждали одно место из блаженного Августина, я огорчусь». «Ого, начитанный! Последнее, чем мне сегодня хотелось заниматься, это огорчать полковников таких ведомств» поэтому я продолжал говорить честно. Мы говорили о Булгакове. Михаил Иванович рассказал мне про значение этого гостевого перстня. Я поднял руку, но, как и следовало ожидать, Николай Петрович продолжал внимательно, слишком профессионально внимательно смотреть мне в глаза. Потом объяснил, почему на сегодняшнем собрании выбраны именно эти тематические зоны, и посоветовал сходить в поход. На Серегу было больно смотреть. Кажется, будь его воля, в поход я пошел бы из его кабинета еще до обеда. И, вероятно, всего в пешей, фривольной направленности. Я понимал, что говорю не самые убедительные вещи, но, правда, как и Нурес, Стоит начать и остановиться практически невозможно. Хорошо, Дмитрий Михайлович, спасибо за честные, пусть и довольно странные ответы. Все-таки деформация вещь страшная он бы еще предложил мне пропуск на выход отметить. «Не стану вас больше задерживать, господа, хорошего отдыха». И внезапный полковник направился к шатру, где играли на бильярде, кивнув нам на прощание. Серега схватил меня за локоть и буквально потащил к бару. «Дима, признайся откровенно, как ты умеешь! Ты кретин!» – прошипел он мне прямо в ухо. «Веришь? Нет». Пока сюда не приехали, вообще такого вопроса не возникало. А тут как с цепи все сорвались. Чекисты, финансисты, веды Начал было я, но лорд мгновенно взвился. Так, поклянись прямо сейчас памятью наших общих легендарных предков, что закроешь рот и не скажешь ни слова, пока я не разрешу. Будешь глухонемым финским генералом. Чей-то финским, опешил я. «Потому что они русского языка не понимают», — шепотом рявкнул он. Решив не искушать судьбу, я заткнулся. Мы дошли до бара, как семейная пара средних лет с корпоратива жены. Он продолжал держать меня за локоть так, будто я грозил в любую минуту сорваться в танец, в караоке или в стриптиз. У стойки он, не выпуская меня, сообщил «Лафройк Эйтин нит». И тут даже бармену, кажется, стало ясно, что лорд взволнован. Если не ошибаюсь, у этого 18-летнего вискаря крепость 48 оборотов. Пить его без льда — это надо привычку иметь или причину вескую. И, судя по всему, причиной был я. Со мной было проще. Я помнил легенду. Глухонемой, да еще и фин тем более генерал. Поэтому... А ткнул в бутылку бифитера за спиной бармена, показал горизонтально четыре сложенных вместе пальца на правой руке, потом указал на ведерко со льдом и категорически покачал головой в отрицании. Черный громила за стойкой все понял идеально. Мы с Ланевским получили по стакану, и он потянул меня за дальний столик. Хорошо, хоть пинками не гнал. Пожилая пара как раз выходила из бара, а солидного вида господин тоже не мог стать нам помехой в разговоре. Судя по посуде на его столике и характерному, несколько отрешенному взгляду, он был пьян в дрова. Отпустив, наконец, мой локоть, лорд уселся в тростниковом креслице и засадил хороший такой глоток. Бережно поставил стакан на стол, положил обе руки ладонями на столешницу и сделал долгий выдох. Настолько долгий, что я на себе ощутил все ароматы пряностей, специй, дуба, торфянников и еще черти знает чего, чем там должен пахнуть виски. Решив не отставать, я хлебнул Джина. Потянулся за сигареты и удивился, увидев требовательный жест Сергея, мол, и мне давай. «Банкир, который не курит, пока не выпьет?» «Ну, видимо, день такой сегодня. Сюрпризы с плышняком». «А теперь по порядку». Выпустив два ровных колечка и разогнав их струей дыма, он посмотрел на меня внимательно и трезво. «Вопрос первый. Откуда ты знаешь второго?» Я начал было заводиться, потому что терпеть не могу отвечать на дурацкие вопросы по нескольку раз подряд. Но ситуация к скандалу вообще не располагала. Все это место в целом было для него неподходящим. Видимо, дурацкими эти вопросы казались только мне. И все из-за этих мерзавцев, Данинга и Крюгера. Я глубоко затянулся и, вспомнив лекции по судебной психиатрии, начал отвечать плавно, ровно, спокойно, не меняя резко ни выражения лица, ни интонации. Второго Михаила Ивановича встретил сегодня впервые в шатре библиотеки. Я пришел туда, пройдя все эти группы по интересам, и решил, что там мне будет лучше всего. Взял на стеллаже мастера и Маргариту у бармена ниндзя стакан джина и сел читать. Тут подошел Второв и присел за мой столик. Лорд всадил почти треть сигареты за одну затяжку и стал еще больше похож на МакКонахи, но уже не из джентльменов, а из настоящего детектива. Допил залпом свой виски, поднял пустой стакан над головой, а второй рукой махнул мне нетерпеливо. Мол, продолжай, чего замер? Он спросил, как меня зовут и чем я занимаюсь. Я, как ты учил, сказал, что частный инвестор. Тогда он сказал, что тут все в каком-то роде частные инвесторы. Рассказал, почему решили не устраивать тут аэродром, тир и рыбалку а ограничились тем хобби, что легко локализуются и не такие шумные. Местный бармен не был ниндзя, в отличие от своего библиотечного коллеги. На площадки сообщил о его приближении заранее, и я замолчал. Здоровенный, как Холлифилд, он, не наклоняясь, поставил перед нами два стакана с виски и джином, хотя я не просил повторить, и молча покосолапил обратно за стойку. «На моей памяти!» «Шеф ни с кем и никогда здесь не говорил больше одиннадцати минут!» Задумчиво проговорил Сергей, сминая окурок в пепельнице и доставая вторую сигарету из моей пачки. «Продолжай!» Потом он спросил, что мне нравится, как я провожу свободное время. Я ответил то же, что и тебе, только еще про рыбалку вспомнил, мол, читать люблю, по лесу гулять и в походы ходить. Он начал было рассказывать, как был в походе с министром, потом про миссис. «Да хорош так курить, как будто всю родню сохранил в один день», — не выдержал я. «Что такого случилось-то?» «Ну, подсел мужик, познакомились, поговорили и разошлись. Ты меня сюда за этим и звал вроде». «Ты весь ваш разговор мне рассказал. До самого конца». Казалось, что вместе с шотландским виски в лорда вливается запасное хладнокровие. «Нет». Он посоветовал мне сходить в поход и предположил, что у меня дар находить и рассказывать. И визитку дал вот. Сказал, эти мне с походом все помогут организовать. Панова, кстати, знает, сам говорил. Ну, у писателя, который про «Тайный город» серию написал. Я выложил визитку, которую еще в библиотеке убрал во внутренний карман. «Да, насчет рассказывать сомнений никаких. Три плоты то еще». Лорд покачал в стакане виски, но пить не стал. «А теперь слушай внимательно. Этот...» Он сделал паузу и неприметно оглянулся, вроде как разминая шею. «Крепкий старик создал клуб. Он знает всех, но крайне мало кто знает его». Та одиннадцатиминутная беседа, крайне нетипичная и рекордно долгая для него, была в прошлом году перед выборами с одним господином из АП. Аббревиатура АП, как я понимаю, не автобусный парк означает. Влез я с уточнением. «Не тупи, тебе не идет. С каждой фразой Серега становился всё собранней. «И вот тут я привожу тебя». И шеф вдруг проникается интересом к Булгакову. И тратит полчаса своего времени. Его помощники орали в телефоны так, что у них эмаль на зубах трескалась. Кажется, видимо, встречи переносили. Впервые за те шесть лет, что я в клубе и знаю сам, а не по рассказам, у второго так поехал график. Это, повторюсь, нетипично, поэтому привлекает внимание и вызывает вопросы. Лишние вопросы. Я молчал. Вот тебе и зацепились языками с дедушкой в библиотеке. Помимо прочего, он наследник тех самых второвых которые сибирские торговцы и промышленники. Золото, недвижимость, очень много всего интересного. Нам про них лекции читали. «В Оксфорде?» — опять не удержался я. «Нет, Ля, в институте сербского. Соберись, Дим!» Видимо, хладнокровие всосалось в организм Ланевского не полностью. «Конечно, в Оксфорде! А там не так много лекций про русских, если что!» «И фигур, равных по масштабу старику Моргану, в мире тоже считанные единицы. С одной из них ты сегодня выпивал. Поздравляю!» Цензурные мысли в голове внезапно закончились. Ирония с сарказмом тоже куда-то вышли. Я слушал лорда молча. Резонировал с Джином. Мы оба молчали и пахли можжевельником. «За эту визитку...» — Серега аккуратно перевернул прямоугольник буквами вниз. «Тут очень многие прямо сейчас отдали бы тебе приличные деньги. По их меркам приличные. По твоим, нет. Я представления не имею, чем ты зацепил шефа. Но будем оперировать фактами. Ты в ближайшее время пойдешь к Артему, потом скатаешься в свой поход». — А как вернешься, ставлю фунт против пенни, что второв тебя найдет. А еще мне что-то подсказывает, считая это профессиональным финансовым чутьем, что сделать единичку мы сможем раньше, если доживем. Мы одновременно и в полной тишине опустошили стаканы и хором подняли их вверх. В это же время скрипнул Пол, и подошедший Холлифилд поставил перед нами две наших бутылки, ведерко со льдом и здоровенное блюдо, на котором были выложены мясная и фруктовые нарезки. Блюдо было, разумеется, наполовину черным, а наполовину белым. С его ладонями он, наверное, мог бы еще веер шашлыка принести. Но и этого было вполне достаточно. Мы набулькали по полстакана, добавили, наконец, льда, отсолютовали друг другу, выпили и принялись жевать. За лорда не поручусь, а я вкуса не ощущал вовсе, хотя, судя по запаху, и хамон, и дыня были великолепными. Цензурные мысли по-прежнему не приходили. И если корректно переводить реплики внутреннего скептика, получалось что-то вроде абсолютная фиаско. Все пропало, мы все непременно умрем мучительной смертью в самое ближайшее время. И надо же было отдельно взятому слабо одаренному мне так влипнуть. «А Петров?» — спросил я, просто чтобы хоть что-то сказать. «Он такой же Петров, как я, Васечкин», — досадливо отмахнулся Серега. «Типа тут числится. Все все понимают, служба у человека. Один единственный оригинал за все время, что он тут находится, его только что сразу в лоб полковником назвал. Но, думаю, с той стороны проблем быть не должно. Наши безопасники тебя проверяли». «После закрытия всех кредитов ты вообще почти ангел. Про дне какие-то вопросы были, но тоже вроде бы ничего критичного. У тебя же брат младший есть, верно?» Тут язва, зубы и прочий геморрой, видимо, отразились уже на моей физиономии. «Да, брат есть, он чуть старше моего Антона. И он, как говорят американцы, та еще заноза. У него два ярких таланта нокаутирующий удар с обеих рук и полное неумение адекватно этим пользоваться. Коллегам из «Сине-Черного» Николая Петровича там такое раздолье, представить противно. «Но ты не переживай». Видимо, Джин вовсе стер последние остатки моего покерфейса, и лорд все понял правильно. «Ты теперь можешь решить гораздо больше вопросов в свою пользу». «С этими?» — я похлопал себя по плечу, намекая на погоны. «Смеешься, что ли?» «Ну да, гораздо больше. Но не все», — смутился Сергей. «А насколько там все плохо?» «Знаешь, есть писатель такой, Тони Парсонс», — начал я издалека. «Конечно знаю. У меня две книжки с автографами», — похвалился лорд. Так вот он писал, что если вы занимаетесь спортом, то колени у вас откажут рано или поздно. Если не занимаетесь, то они откажут внезапно. «Вот это самое верное словцо про братца моего. Это мина в мине на мине. Когда садонет неизвестно, и от этого всегда некоторое напряжение и нервозность», — продолжил я. «Так себе характеристика», — искренне, кажется, расстроился он. «Ладно, хватит об этом. Ты давай вот что мне скажи. Я хочу купить машины жене и маме и еще перевести на маму часть своих ежемесячных выплат». Как это у вас богатых делается? Надо в консьерж сервис звонить. Ты со своим консьерж сервисом сидишь, джин хлещешь». Серега нацепил деловой вид, хотя, откровенно говоря, съеденная доза 48-градусного хладнокровия в нем выдавала некоторую наигранность. Пришли мне права своих женщин, номер телефона мамы и сумму. Какие нужны машины, когда и куда доставить? Есть пара дней времени. Определенно, помимо сложностей и неясностей, у богатства пусть и нечаянного есть свои неоспоримые плюсы.